«Где ты будешь?» «Возле памятника в сквере». «Что на радио?» «Пока тишина. Понял, отбой». Кивинов передернул затвор Макарова, поставил ствол на предохранитель и сунул за ремень. Затем заглянул к Мише. «По коням. Приехали». Дукали с Челестковым ждали на улице. Жигули уголовного розыска находились в очередном ремонте. Ехать пришлось на УАЗике. А машина вырулила на проспект Стачек и направилась к центру. Особого возбуждения не было. Задержание преступников считалось такой же обыденной работой, как и написание бумаг. Как правило, мало кто дергается под дулами автоматов и поэм. Дукалис, по обыкновению, сунул АКМ в спортивную сумку, чтобы не пугать прохожих. «Где будет Серега?» – спросил Миша. У памятника. «А что, там памятник есть?» «Да, Мишель, Пушкину». «Кстати, этот памятник имеет интересную историю. А я слышал на экскурсии в детстве. Он был поставлен еще до войны в честь какого-то пушкинского юбилея. А во время блокады все памятники в городе снимались с постаментов и прятались, а про этот в попыхах забыли. Так вот, за всю блокаду На эту улицу не упала ни одна бомба, и не попал ни один снаряд. Жители говорили, что Пушкин оберегает их. Души великих людей не умирают, а продолжают творить добро. Круто завернул, а? Да, интересно. Хотя я не верю в теорию душ. Я вообще-то тоже, но любопытное совпадение. Вы мне на всякий случай скажете, кого задерживать, Задал вполне уместный в данной ситуации вопрос Дукалис. «Всех подряд, потом разберемся». «А за что?» «Сволочи», — коротко ответил Кивинов. «По жизни». А машины выехали на Олеговский проспект. Еще через двадцать минут она остановилась возле пятого отделения милиции. А дальше решили идти пешком, благо было недалеко. Серега сидел в сквере с надетыми на уши ярко-рыжими наушниками плеера. БМВ припарковалась у самого подъезда, втиснувшись в ряд других машин. При виде своих постовой снял наушники и встал со скамейки. «Дома?» «Там». «Звонили?» «Да». «Пиццу Риф вызвали. Кушать захотелось». «Когда?» «Минут пятнадцать назад. Нормалек». Кивинов взглянул на часы. «Сейчас мы их поподчуем. Главное не пересолить, верно, Толян?» Адукалис усмехнулся и поправил свою сумочку. «Пошли», — скомандовал Кивинов. «Серега, давай на черный ход. Дом старый, наверняка есть еще один выход». Зайдя в подъезд, Кивинов откинул щиток распределителя, аккуратно снял с телефонного кабеля предмет размером со спичечный коробок и снова замкнул провода. «Что это?» – заинтересовался участковый. «Достижение бандитской техники на службе у милиции. А вторую часть устройства ты видел у Сереги на ушах. У рэкетиров отобрали. Удобная вещица. Провода разомкнул». Штучку эту прицепил и сиди, телефонный треп слушай. Правда, кое-кто из наших шибко ревнивых сослуживцев приноровился у меня эту штучку на прокат брать, жен слушать. Это, я считаю, безобразие. Это низко и недостойно облика честного мента. Бригада честных ментов поднялась на третий этаж пешком, решив, что такую ораву старенький лифт не вытянет. Наконец, все четверо остановились у массивных дверей. «Ха!» — усмехнулся Кивинов, показывая на маленькую табличку с гравировкой. Пижон «Даже не снял!» «Миша, потом перепиши на всякий случай данные». «Ну что?» «Не пуха!» Адукалис нажал звонок. А глазка в дверях не было поэтому по углам площадки можно было не прятаться но дверей все это шли скорее по привычке техника безопасности как на заводе кто раздался мужской голос пиццариев щелнув пальцами а весело прокричал кивинов самым идиотским рекламным тоном на который только был способен